Глава десятая. Открытие. Время и прилив никогда не ждут. Это вечная истина. Моряки и рыбаки вспоминают ее, когда хотят сказать, что прибытие и отплытие кораблей зависит от законов океана, а не от человеческих пожеланий. Но порой, когда моя боль немного притупляется после лечебного чая, Я лежу и размышляю об этом Прилив никогда не ждет И это истина Но время Ожидало ли то время, в которое я родился, моего рождения? Может быть, эти события обрушились неотвратимо, как большие деревянные гири часов Сейнтона цепляясь за мое зачатие и толкая вперед мою жизнь. Я не претендую на величие, тем не менее, если бы я не был рожден, если бы мои родители не уступили накатившему вожделению, все могло бы сложиться иначе. Иначе, но лучше ли? Не думаю потом я моргаю и пытаюсь сфокусировать взгляд и гадаю, мои ли это мысли, или это нашептывает дурман в моей крови. Хорошо было бы хоть еще один единственный раз посоветоваться с Чейдом.